Николай это гнездо уже бросил. Георгий собирался совсем бросать. Срок его поднадзорности кончался. Оставался один я, но шел и мой черед».